Наша клиентка прибыла на следующее утро, ровно в 10:00. Её звали мисс Фиона Винтергартен. Она была высокой, гибкой. Я бы даже сказала, слегка усохшие люди лет 50 с небольшим, по моим оценкам. У неё были короткие, красиво уложенные, серые отседенные волосы, цветом напоминавшие дымчатое облако. На мисс Винтергартен был кремовый пиджак с жалетом и длинная чёрная юбка. На переносице её прямого остренького носика сидели маленькие очки в золотой оправе. Клиентка присела на самый краешек дивана, плотно сдвинула колени и сложила на них свои тоненькие ручки. Спина у неё оставалась прямой как палка. Худенькие плечи она отвела назад, и они, как обрубки крыльев дракона, торчали у неё из-под кардигана. Если бы у мисс Уинтергартен был бюст Он бы сейчас очень величественно и красиво выдвинулся бы вперёд. Но чего нет, того нет. Так что эффектной картины не получилось. Мы, сотрудники агентства, которых собиралось нанять мисс Винтергартен, расположились возле неё. Локвуд сидел, откинувшись на спинку своего любимого кресла. Двёрдф расположился за кофейным столиком справа, я напротив него. Новый член нашей команды, мисс Холли Манро, устроилась у нас за спиной. Аккуратно скрестила ноги, положила на колени блокнот и приготовилась вести запись беседы. 18 месяцев назад, только-только поступив в агентство, эту работу выполняла я. Правда, Ене не позволяло себе при этом садиться так близко к Луквуду, чтобы иметь возможность шептать ему прямо на ухо и подчёркивая свою близость к начальнику, показывать, что ты здесь второй по значимости человек после него. На столе стояли чашки с чаем, и блюдо с толстыми ломтями сладкого морковного пирога. С этим пирогом де Шорж явно промахнулся. Принятые в нашем агентстве правила этикета не позволяли нам начинать есть раньше клиента. А мисс Винтергартен вряд ли была большим любителем морковных пирогов. Так к нашей сгорбленной печали и оказалось. Она и не взглянула на пирог, лишь отпила из вежливости глоток чая и отставила чашку в сторону. В нашем камине весело потрескивал огонь, бросая угловатые красные тени на лицо нашей клиентки. "Очень рада, что вы любезно согласились принять меня так быстро после того, как я обратилась в ваше агентство", сказала она. "У меня уж и ум за разумом заходит. Я просто не знаю, что мне делать". Локвуд приветливо улыбнулся. "Можете считать, мисс, что обратившись именно к нам, вы уже практически наполовину решили вашу проблему. Благодарим за то, что выбрали агентство Локвоты компании. Мы хорошо знаем, каким широким был при этом ваш выбор. Это действительно так. Не буду скрывать, до вас я звонила в несколько агентств, но они извинялись и объясняли, что не могут в настоящее время принять новый заказ, сказала мисс Уинтергартен. Я поняла, что все крупные агентства сейчас задействованы на ликвидации того шуткого нашествия призраков в Челси и решила поискать компанию поменьше. Так я вышла на вас. Судя по отзывам, ваше агентство пользуется хорошей репутацией, предоставляет услуги качественные и при этом недорогие. Она посмотрела на Лוקвуда поверх оправы своих очков. Улыбка на лице Лוקвуда стала слегка натянутой. А мы стремимся удовлетворить наших клиентов настолько, насколько это в наших силах. И а простите, могу я спросить, в чём собственно состоит ваша проблема? В моём доме объявился сверхъестественный феномен. Это и так понятно. Что именно представляет собой этот феномен? Отпечатки ног. Чёртовы кровавые отпечатки. Тихим голосом ответила Лиди, и у неё под подбородком качнулась складочка дряблой старческой кожи. Прошу вас, не волнуйтесь, поднял голову Дюфорш. Нет, я не волнуюсь, ответила миссис Винтергарден, и сообразив Что Добрч мог неправильно её понять, пояснила. Это в самом деле отпечатки испачканных в крови ног. Удивительно, сказал Локвуд, выпрямляясь в своём кресле. Вот такое и прямо у вас в доме? Боюсь, что так. А вы видели отпечатки своими глазами? Конечно, нет. Что вы? оскрбилась клиентка. Впервые о них мне доложили дети прислуги, сын сапожника и дочка поварихи. Никто из взрослых этих отпечатков не видел. Но тем не менее паника расползлась по всему дому. И в моём доме началась паника. Сцены и прошения об отставке. Я крайне расстроена всем этим. Я имею в виду, была расстроена слугами и детьми. Ведь я же плачу слугам не за то, чтобы они бились в истерике, понимаете? Она огляделась вокруг, словно проверяя, нет ли среди нас таких, кто с ней не согласен. Когда очередь взглянуть ей в глаза дошла до меня, у меня сложилось впечатление о мисс Уинтергартон как о даме, лишенной чувства юмора, туповатой особе, для которой напускное приличие и снобизм главные средства, чтобы справиться со всеми ужасами мира. Да, именно это я успела понять, мельком заглянув ей в глаза. Меня же мисс Уинтергартон без сомнения считала большим человеком, звездой первой величины в борьбе с призраками. Локвуд мякко улыбнулся. Такой улыбкой он часто успокаивал взволнованных домохозяек в Уайтчепеле. "Я отлично вас понимаю", сказал Локвуд. "И полагаю, что лучше всего будет рассказать нам всё с самого начала". Он протянул вперёд руку, словно собирался дружески коснуться Калинки мисс Винтергартен, но вовремя передумал. "Хорошо", ответила мисс Винтергартен. "Итак, я живу в доме номер 54 на Хановерсквер". В центре города. Мой отец, сэр Родос Винтергартен, купил этот дом шестьдесят лет назад. Отец был банкиром. Думаю, многие из вас слышали о нем. После смерти отца я, как его единственный ребенок, получила этот дом в наследство. И с тех пор в нем живу. Я прожила в этом доме двадцать семь лет, и за все это время меня ни разу не потревожили призраки, ни разу, мистер Локвот. И у меня нет времени возиться с ними. У меня масса дел. Я занимаюсь благотворительностью и выполняю обязанности хозяйки на приёмах, где бывает много важных людей. Моим близким другом является сам глава корпорации Sunrise. Я не могу допустить, чтобы появление призрака повредило репутации моего дома. Поэтому, собственно, я и приехала сегодня к вам. Никто ничего не говорит, но чувствовалось, что рассказ мисс Винтергартен заинтересовал каждого из нас. Хановерсквер. Это самый центр Лондона, место, где живут богачи. Следовательно, мисс Винтергартен, клиентка богатая, да к тому еще с широкими связями, так что в случае успеха Локвуд и компания получат отличную рекламу. А получить известность нам сейчас, ох как необходимо. Очевидно, точно так же думал и Локвуд. Он встрепенулся, как конь при звуке боевой трубы, и попросил: "Не будете ли вы любезны описать свой дом, мисс Винтергартен?" Это особняк по хирегенству, начало наша клиентка. Стоит на углу площади, пять этажей. Цокольный этаж занимают кладовые и кухни. На первом этаже приёмные и гостиные, на втором мои собственные апартаменты: библиотека, музыкальная комната и так далее. На третьем этаже спальни. И наконец, верхний этаж, где живёт в своих комморках прислуга. Во всяком случае, те из них, кто рискнул остаться у меня, Все и так же соединены винтовой лестницей. Эту лестницу из красного дерева и вяза спроектировали знаменитые архитекторы Хопс и Кратвел по заказу самого первого владельца дома. Я заилозила на своём стуле. Улыбка на лице локвудо поблёкла. Дефорч с тоской смотрел на морковный пирог. О, нам хорошо были известны такие клиенты, как Миссу Интергартен, упивающийся своими рассказами и звуком собственного голоса. А ты сиди и слушай. Да, мою лестницу можно считать лучшей на всей площади. Продолжала разливаться мисс Винтергартен. Самой элегантной и с самым глубоким лестничным колодцем. Когда я была маленькой девочкой, отец привязал как-то мою ручную белую мышку к носовому платку и сбросил с верхней площадки. Мышка спланировала вниз как на парашюте. И простите меня, мисс Винтергартен, это была Холли Монро. оторвавшись от своего блокнота с заметками. Но мы вынуждены немного поторопить вас. Мистер Локвуд ужесно занят, и у нас, к сожалению, на всю беседу с вами не больше одного часа. Так что с вашего позволения, давайте обсуждать только те исторические события, которые имеют непосредственное отношение к проблеме. Если можно, перейдите, пожалуйста, к сути дела. Она одарила нашу клиентку короткой улыбкой. Я знала, что такую улыбку Холли умеет включать и выключать в любую секунду, словно балующийся с выключателем ребенок, и вновь склонилась над своим блокнотом. Наступила пауза, во время которой Локвуд повернулся в кресле, чтобы взглянуть на свою ассистентку. Да мы, собственно говоря, все сейчас уставились на Холли. Джордж даже широко раскрыл рот от удивления, и я мысленно порадовалась тому, что его рот не набит морковным пирогом. А, да. сказал Локвуд. Я тоже так считаю. Итак, кровавые отпечатки. Расскажите нам о них, мисс Уинтергартен. А лейте задумчиво посмотрела на Холли Манро и ответила, поджав губы. Именно это я и собиралась сделать. И мой рассказ о лестнице имеет к делу самое непосредственное отношение, потому что как раз на лестнице и появляются кровавые отпечатки ног. Ах, вот как. Опишите их, пожалуйста. Это отпечатки босых ног, поднимающихся вверх по лестнице. Появляются вскоре после полуночи, сохраняются в течение нескольких часов и исчезают перед рассветом. На какой части лестницы они появляются? Они начинаются от цокольного этажа и тянутся вверх до третьего. Оледина хмурила лоб и добавила: "А муфет быть и выше". Как вас понять, простите? Чем выше по лестнице, тем отпечатки становятся менее заметными. У цокольного этажа видны отпечатки всей ступни. Выше по лестнице видны только носки и подушечки пальцев, а сами отпечатки становятся более бледными. Интересно, сказала я. Словно кто-то поднимается по лестнице на цыпочках или бежит, предположил Джордж. Мисс Винтергартен пожала плечами. Под кардиганом снова шевельнулись её драконьи лопатки. Я пересказываю то, о чём докладывали мне дети. А их показания достаточно сбивчивы. Думаю, вам будет лучше посмотреть всё это сами. Мы обязательно посмотрим, сказал Локвуд. Скажите, а в каких-то других местах дома отпечатки находят? Нет. Из какого материала сделана поверхность ступеней на лестнице? А дерево. Деревянные доски. Ни ковров, ни дорожек? Нет. Локвуд сложил ладони. По барабанил друг о друга кончиками пальцев. Вам что-нибудь известно о возможной причине этого явления? – спросил он. В вашем доме когда-нибудь происходила трагедия или, например, убийство на почве ревности? Леди Уинтергартен буквально ощетинилась. Вряд ли она была бы более потрясена, если бы Локвуд вскочил со своего кресла на стол, расшвырял чашки ногами, а потом ущипнул ее за нос. Разумеется, нет. Насколько мне известно, в моем доме никогда не совершалось никаких жестокостей или преступлений, ответила она, решительно выпячивая вперед свою тощую грудь. Ах, вот, наверно. Локвуд немного помолчал, глядя на мерцающий в камине огонь. Мисс Уинтергартон, во время вчерашнего телефонного разговора вы сказали, что для вас это вопрос жизни и смерти. Отпечатки, которые вы описали, действительно вещь тревожная. Однако я думаю, что дело не только в них. Вы ничего больше не хотите нам рассказать? Выражение лица нашей клиентки резко изменилось. Испарилось её высокомерие. Теперь мисс Уинтергартен выглядела просто уставшей и обессиленной. Да, в моём доме был инцидент. Только сразу хочу заявить, он произошёл не по моей вине. Сами по себе отпечатки никогда не были проблемой, что бы ни говорила по этому поводу прислуга. Она покачала головой. Я действовала абсолютно корректно. Это была не моя вина. Продолжайте. Следовательно, отпечатки начали появляться не сейчас, а какое-то время назад, спросила я. Да, они появляются уже несколько лет. Она посмотрела на меня и продолжила, явно занимая оборонительную позицию. Но не думайте, что я манкировала своими обязанностями, юная леди. Отпечатки и сопутствующие им феномены всегда были бледными и несущественными и появлялись крайне редко. Никто из-за них не пострадал. Да собственно, кроме отпрысков новых слуг, их никто даже не замечал. Однако в последние недели сообщения об отпечатках стали поступать ко мне гораздо чаще. И наконец, она отвела взгляд в сторону. Произошёл тот несчастный ночной случай, Я наняла троих детей из ночной стражи, чтобы они проследили за лестницей. Мы переглянулись. Дети из ночной стражи обладали даром, но не были такими же сильными и восприимчивыми, как профессиональные агенты, и практически не были вооружены. А почему вы не обратились в Допик? спросила Холли Манро. Но этот феномен выглядел полнейшей ерундой, выкрикнула мисс Винтергартен. В то время я не видела никакой необходимости приводить к себе в дом агентов. Она сердито дернула ткань своего пуловера, словно ощипывала ее. По всему Лондону масса более серьезных явлений. Зачем же требовать серьезных людей из-за какой-нибудь дымки или глиммера? Кроме того, у меня есть определенная репутация, которую я дорожу, и я в самом деле не хотела, чтобы у меня в доме грохотали грязные башмаки агентов Дэпик. Так что же произошло? спросил Локвит, глядя на нашу клиентку. Она раздраженно постучала себя по колено своим маленьким белым кулечком. Она по-прежнему волновалась, но смогла еще раз справиться со своим смятением. Для чего, по вашему, я наняла детей и ночной стражи? Для того, чтобы они выполнили свою обычную работу, убедились в том, что ситуация в доме находится под контролем. Я дала им простейшее задание: наблюдать за лестницей, чтобы понять природу явления. Я спала в доме. Многие слуги ушли, но те, кто остался, тоже спали в доме, наверху. Очень важно, что все мы были защищены. "О да", сухо заметил Локвуд. "Ваша личная безопасность дороже всего. Продолжайте". После первой ночи, это было 3 дня назад, мистер Локвуд, дети пришли ко мне с докладом, когда я завтракала. Они наблюдали за лестницей из цокольного этажа. Вскоре после полуночи появились отпечатки Всё было так, как я вам рассказывала. Отпечатки появлялись один за другим, так, будто кто-то невидимый медленно поднимался по лестнице. Постепенно шаги ускорялись. Дети шли следом за отпечатками, но недолго. К моей досаде, дойдя до площадки первого этажа, они остановились и дальше ни с места. Представляете? Они сказали, почему не пошли дальше. Спросил Лук Потому, видите ли, что гость слишком быстро передвигался, к тому же они были испуганы. Леди обвела нас взглядом и негодующе повторила: "Испуганы? Но это же их работа". Сколько лет был этим детям? спросила я. У мисс Винтергартен перекосило рот. "Ну, думаю, лет по 9-10. Я плохо разбираюсь в детях. Но я не стала скрывать от них, что хочу, чтобы в следующую ночь они снова, более внимательно, наблюдали за лестницей". и к их чести они это сделали. На следующее утро они пришли ко мне, белые, дрожащие, и сказали, что дошли до середины между вторым и третьим этажом, но дальше идти не смогли. Сказали, что их охватил ужас, и он усиливался с каждой новой ступенькой, на которую они поднимались. Сказали, что у них появилось такое чувство, будто кто-то следит за ними из-за поворота лестницы. Но не забывайте, детей было трое, и они были вооружены такими своими железными палками, которыми размахивали во все стороны. Так что их объяснение показалось мне неубедительным, и я потребовала, чтобы они вышли и на третью ночь. Одна девочка на отрез отказалась. Я заплатила ей за две ночи и отпустила. Оставшиеся двое сказали, что попробуют справиться. Вы должны понять, от этих отпечатков никогда никому не было никакого вреда. Мне и в голову не могло прийти, что... Она резко замолчала и наклонилась к столу. Её костлявая рука на секунду зависла над куском морковного пирога, но затем передумала и схватила чашку с чаем. "Я не виновата", в который уж раз повторила наша клиентка. "В чём именно вы не виноваты, мисс Уинтергартен?" спросил Локвуд, глядя на неё в упор. Она закрыла глаза и ответила: "Я спала в спальне на третьем этаже. Вчера утром я проснулась очень рано. Еще до того, как прислуга приступила к работе, вышла из своей комнаты и увидела лежащую на лестничной площадке железную палку. Она застряла в промежутке между балясинами, и ее конец высовывался в лестничный колодец. Я позвала, но никто не откликнулся. Тогда я заглянула вверх через перила лестницы и увидела. Она нервно отхлебнула из чашки. Я увидела. Тут Джордж с чувством, обращаясь к самому себе, произнес. Похоже, мне пора подкрепиться, иначе я этого не вынесу. Девочка из значной стражи сидела над моей головой, между третьим и чердачным этажом. Привалилась спиной к стене, высоко подтянув к животу колени и раскачиваясь взад-вперёд. Я окликнула её, она не ответила. Второго мальчика, не помню его имени, я не видела, но отметила, что железная палка девочки лежит на ступеньках рядом с ней. Тогда я посмотрела вниз. Она коротко, прерывисто вдохнула, словно заново переживая потрясение того утра. Я вам уже рассказывала о своём лестничном колодце. Он тянется от чердачного этажа до цокольного. Тот мальчик был там, внизу, лежал, сгорчившись в тени на полу цокольного этажа. Он упал, и он был мёртв. Мы все надолго замолчали. Маска превосходства, которую мисс Уинтергартен пыталась сохранять на протяжении всей беседы, перекосилась, сдвинулась с ее лица, словно распахнутая сильным ветром половинка ворот. Но все же наша клиентка из последних сил пыталась удержать эту маску, отчаянно цеплялась за нее. Это была их работа, сказала она. Я платила им за риск. Локвуд сидел неподвижно, глаза у него блестели. Надеюсь, вы хорошо им заплатили, сказал он. Тот мальчик. Это было призрачное прикосновение? Нет. Тогда почему он упал с лестницы? Я не знаю, с какого места он упал. Этого я тоже не знаю. Пожало с своими костистыми плечами мисс Уинтергартен. А девочка? Она что-нибудь рассказала вам? Она ничего не может рассказать, мистер Локвуд. Ничего. Почему? Потому что она сошла с ума. Эти слова наша клиентка буквально выкрикнула. Да так громко, что мы все невольно отпрянули назад. Затем мисс Уинтергардтон наклонилась вперед и сложила на коленях свои тощие белые руки. Она потеряла разум и сказать ничего не может. Почти не спит, только смотрит в пустоту перед собой, словно опасается, что оттуда кто-то на нее выпрыгнет. Сейчас она находится в отдельной палате психиатрической больницы в Северном Лондоне. За ее состоянием следят врачи из ДПК. Говорят, что у девочки посттравматический ступор. Прогноз неутешительный. Мисс Винтергартен жёстко сказала Холли Манро: "Вы не должны были использовать этих детей. Это очень плохо с вашей стороны. Вы должны были обратиться в агентство". На щеках нашей клиентки загорелись два пунцовых пятна. Я ждала, что сейчас мисс Винтергартен взорвётся, но она сказала только: "Я делаю это сейчас". После того, что случилось. Юная леди, я не намеренна, Джордж поднялся и решительно заявил: "Я был прав, знаете ли. После истории, которую вы нам рассказали, мы должны подкрепиться. Нам необходимы калории, энергия. Совершенно очевидно, что настал момент морковного пирога. Нет, нет, мисс Уинтергартен, прошу вас, я настаиваю". Он подцепил лопаточкой ламуть пирога и как крупье раздающий карты перекинул его на её тарелку. Вот. Это помуфет всем нам почувствовать себя гораздо лучше. Четыре следующих куска разлетелись по тарелкам в одно мгновение. Мы сло кодом взяли свои тарелки. Ещё одну я протянула Холли. Она отказалась, изящно взмахнув своей на маникюрной ручкой. Нет, Люси, спасибо. Возьми себе. Я не хочу. Ну да, конечно. Фигуру нужно беречь. Я тяжело опустилась на своё место с двумя тарелками в руках. История с детьми и изночной страх и давила на нас. Мы все взяли по куску пирога, но потом каждый повёл себя по-своему. Наша побледневшая клиентка ограничилась тем, чтобы резко ива отщипнула крошечный кусочек, поливая мышь и то больше бы откусила. Я проглотила свой кусок быстро, почти не жуя, как наглая морская чайка. Лок вот к своему куску не при тронулся, молча сидел, глядя в горящий камин. Рассказы о смертях от рук призраков всегда действовали на него угнетающе. Адфюрч от чего-то медленно принялся за пирог, как будто не он самым первым рвался к нему. Его внимание привлекла какая-то деталь в одежде нашей клиентки, и он, не отрываясь, смотрел на серебряный предмет, приколотый к ее пуловеру. И как только он разглядел его. почти полностью скрытой складкой кардигана. Какая интересная у вас брошь, мисс Винтергартен, сказал он. Она опустила взгляд и чуть слышно ответила: Благодарю вас. Это арфа, если не ошибаюсь. Лира. Ну да, что-то вроде греческой арфы. Этот знак что-то означает? Мне кажется, я где-то уфа видел такой же. Это символ общества Арфии. Есть такой клуб в Лондоне. Я занимаюсь в нём благотворительной деятельностью. Она стряхнула с пальцев крошки пирога. А теперь скажите мне, мистер Локвуд, как вы намерены действовать дальше? С предельной осторожностью, ответил Локвуд и поднялся со своего кресла. Лицо у него было серьёзным, без тени улыбки. Разумеется, мы возьмёмся за это дело, мисс Уинтергартен, но ставки высоки, и я намерен избегать излишнего риска. Надеюсь, сегодня вечером дом будет пуст, вы и ваши слуги сможете провести эту ночь где-то в другом месте. Большинство из моих слуг уже уволились. Остальные? Да, сегодня ночью мой дом будет в вашем полном распоряжении. Очень хорошо. И последний вопрос. В начале нашей беседы вы упомянули о сопутствующих феноменах, появляющихся вместе с кровавыми отпечатками. Что это за феномены? Мисс в интергартон нахмурилась, на да ее переносится и набежали морщинки. Ей явно не хотелось вдаваться в такие подробности. Мне уже трудно припомнить. Все мое внимание привлекали именно отпечатки. Вопрос не о вещах, которые можно увидеть, пояснила я. Те дети изначно и страши. Может быть, они что-то слышали или чувствовали что-нибудь странное, например. Они испытывали чувство страха, как я вам уже сказала. Думаю, что ещё чувствовали сильный холод. Кажется, девочка говорила мне, что почувствовала в воздухе какое-то движение, будто кто-то прошёл мимо неё. Ничего такого, о чём мы сами не догадались бы. Это мало чем могло нам помочь. Понятно. Свинул лок вот. Ах, да. Один ребёнок говорил о двух быстро пробежавших мимо него фигурах. Мы уставились на неё. Что? сказала я. Почему вы сразу об этом не сказали? Я забыла. Да, мне говорил это один из значных стражей, мальчик, по-моему. Я решила, что ему могло показаться. Не была уверена, что это стоит принимать всерьёз. По своему опыту знаю, мистер Винтергарттон сказал Локвуду, что к любому сообщению детей из значной стражи следует относиться со всей серьёзностью. Так что вы видел тот мальчик? мис Винтергартен поджала губы. Сказал, что видел две фигуры, одну большую и одну маленькую. По его словам, они гнались друг за другом вверх по лестнице, следуя вдоль кровавых отпечатков. Большая фигура, бифол, с вытянутой вперёд рукой, словно стремилась схватить маленькую, а маленькая фигура бежала, закончила я за неё, пытаясь спасти свою жизнь. Не думаю, что это объясняет всё, что бы там ни происходило. сказал Джордж, поправляя на носу очки. Можете считать меня кем угодно, психом или пророком, но рискну предположить, что дело было совсем иначе.